10. Ожившая статуя умершего командора соответствует воскрешению Лазаря в Евангелиях. Ярким сюжетом в истории Дон Хуана является воскрешение командора, то есть его каменная статуя неожиданно ожила и явилась к Дон Хуану. Сразу возникает мысль, что в Евангелиях этому сюжету отвечает известное чудо о воскрешении Лазаря. Напомним, Согласно Евангелию от Иоанна, Лазарь, житель Вифании, брат Марфа и Марии, умер и был захоронен в пещере, но был воскрешен Иисусом Христом через четыре дня после смерти. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 1, 44. Вот подробности. «Иисус сказал им прямо, Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали».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 20.44 Этот евангельский сюжет изображен на множестве старинных икон и картин. Смотри, например, рисунок 3.22, 3.23 и 3.24. Данная история вновь подтверждает соответствие между Дон Хуаном и Андроником Христом. Отметим, что у Никиты Хуняты и рубера де Клари О воскрешении командора Лазаря ничего не говорится. Вероятно, рассказ о воскресшем Лазаре появился позднее, уже в Евангелиях, созданных в эпоху xiv 15 веков. Согласно Евангелию Иоанна и многочисленным старинным изображениям, рядом напротив друг друга стоят Христос и оживший Лазарь, обвитый погребальными пеленами. Аналогично в легенде о Дон Хуане рядом напротив друг друга стоят Дон Хуан и ожившая каменная статуя Командора. Смотри рисунок 3.22. Воскрешение Лазаря. Византийская икона, конец 14-го, начало 15 века, взятая из Википедии. Смотри рисунок 3.23. Воскрешение Лазаря. Икона, якобы 12 век. Монастырь Святой Екатерины, Синай и Египет. Взято из Википедии. Смотри рисунок 3.24. Воскрешение Лазаря. Преска Джотто в капелле «Скровение». Взято из Википедии. Вывод. Воскрешение Командора в сказании о Дон Хуане – это скептический пересказ воскрешения Лазаря в Евангелиях. Диссиденты той эпохи глумливо насмехались над Евангелиями, вносили смуту в ряды верующих,